Глава 24. Армейский командный центр ракетного полигона White Sands по размерам напоминал маленький город. Такое впечатление сложилось у Кори, когда они проехали через контрольно-пропускной пункт и очутились на залитой солнцем плоской равнине, отвоеванной у пустынных песков. Повсюду виднелись расположенные через равномерные промежутки строения из металла и кирпича. Кори, Морвуд и Нора, Приехали на базу на одном из черных внедорожников ФБР. Похоже, в распоряжении бюро имелось неограниченное количество этих машин. Сзади ехал шериф Гаммер Уоттс на собственном автомобиле. Ему сообщили о новом повороте в расследовании, и шериф был поражен до глубины души. У ворот их встретили двое солдат в джипе с открытым верхом. Они проводили вновь прибывших мимо казарм, водонапорной башни, поле для гольфа и ряда белых тарелок радаров к месту их назначения, низкому кирпичному зданию с плоской крышей, и показали парковочные места, предназначенные для посетителей командира. Выйдя из машины, Кори вдохнула воздух полной грудью. В начале октября Нью-Мексико захлестнула мощная волна жары, и температура поднялась до 38 градусов. Воздух над разогретым асфальтом подрагивал, а за жилыми и служебными территориями военной базы Кори заметила маленький смерч, закрутивший пустынный песок. Хотя горы на горизонте смотрелись эффектно и величаво, это место трудно было назвать живописным. У двери их встретил еще один солдат, а вместе с ним приятное холодное дуновение кондиционера. Солдат провел их мимо охраны, и они зашагали по длинному коридору. Командир базы встал, когда они переступили порог его кабинета. «Генерал Марк МакГорк», — представился он, выходя из-за стола и протягивая им руку. Первой реакцией Кори было удивление. Она совсем не так представляла себе генералов. Командир оказался человеком маленького роста с круглым лицом. Вместо парадной формы на нем был мятый камуфляжный костюм. Единственное, что обозначало его высокий ранг, — черная звездочка на левом нагрудном кармане. «А это моя помощница, лейтенант Вудбридж», — произнес он, пожав руки всем посетителям. Лейтенант Вудбридж оказалась полной противоположностью генерала. Чернокожая, стройная, элегантная, к тому же выше МакГурка на добрых шесть дюймов. Все расположились на стульях вокруг стола. Кабинет был обставлен просто и практично. На столе стояли фотографии. «Должно быть, жена и дети МакГурка», — подумала нора Стены были увешаны наградными досками, похвальными грамотами и фотографиями ракет на разных стадиях испытаний, на земле, при взлете, во время взрыва. На столе с двух сторон стояли флаги, американский и желтый флаг Нью-Мексико с узнаваемым символом солнца индейцев Зия. «Итак», — произнес генерал МакГург, снова усаживаясь за стол, — «должен признаться, ваша новость меня ошеломила. Подумать только». Найдены останки человека, погибшего в результате испытаний Тринити. Я сообщил об этом вышестоящей инстанции, и ваша информация вызвала большой интерес, но и тревогу тоже. Хотя прискорбный инцидент произошел 76 лет назад, от этого он не перестал быть трагедией. Разумеется, данная история выставит нас в не лучшем свете в глазах общественности». Как вам всем известно, все, что имеет отношение к ядерному оружию, вызывает большие споры. «Именно этого мы и опасаемся», — подтвердил Морвуд. «Вот почему мы не придаем эту информацию огласке». «Очень разумно. Хочу от лица армии поблагодарить ФБР за то, что сразу поставили нас в известность». «По крайней мере, теперь мы убедились, что это не убийство», — сказал Морвуд. «И все же в деле остались кое-какие неясности». Генерал кивнул. Морвуд повернулся к Кори. «Расследованием занимается специальный агент Карина Свенсон. Она введет вас в курс дела». Генерал перевел взгляд на Кори. Хотя выражение его лица не изменилось, от ее внимания не ускользнуло, что он застигнут врасплох. Сочетание женского пола и юного возраста производило подобное впечатление не на одного МакГорка. «Спасибо, сэр», — отрывисто произнесла Кори. Она достала из портфеля толстую папку и положила на стол генерала. «Я сделала копии всех документов и отчетов, имеющих отношение к делу». «Благодарю, агент Свенсон». Кори старалась говорить с этим высокопоставленным, пусть и достаточно приветливым человеком, уверенно, без нервной дрожи в голосе. «Для начала обрисую вам основные моменты расследования, а потом, если вы не против, хотела бы задать вам несколько вопросов». «Разумеется». Кори рассказала генералу о черном копателе, перестрелке между ним и шерифом Уотсом и о том, как нашли тело. «Раскопками занималась доктор Нора Келли», сообщила Кори. «Во время экспертизы на теле жертвы было обнаружено много странных следов, и то, что этот человек оказался в пустыне во время операции «Тринити», отвечает на многие наши вопросы». Кори описала трещины в костях, кожу снимавшуюся легко будто бинты с мумии обгоревшую одежду по ходу рассказа она листала папку и показывала соответствующие фотографии но самой большой неожиданностью оказалось то что при жертве обнаружили очень ценный предмет кори продемонстрировала снимки креста генерал принялся с интересом их разглядывать Похоже, этот предмет был изготовлен в начале эпохи испанской колонизации Америки до 1680 года. Доктор Келли исследовала его в Институте археологии Санта-Фе, но потом мы узнали, что он радиоактивный. «Значит, старинный крест», — задумчиво произнес генерал. «Вам известно, как он оказался у этого человека?» «Пока теряемся в догадках», — ответила Кори. «Никто не заявлял о краже подобного креста». Генерал кивнул. «Вот, в общем-то, и все», — подвела итог кори и повернулась к норе. «Доктор Келли, желаете что-нибудь добавить?» «Да, спасибо. Мы обнаружили на кресте необычные знаки, по которым можно установить производителя. Сейчас мы этим занимаемся. Крест из чистого золота, работа очень тонкая. Мы практически уверены, что он был изготовлен в Мехико в начале 17 века и доставлен в Нью-Мексико по дороге к Камино-Реаль». Генерал улыбнулся. Желаю удачи. А личность этого человека вы установили? Нас, сотрудников военной базы, больше всего интересует вопрос, кто он такой и что делал в пустыне утром 16 июля 1945 года. «Этого мужчину звали Джеймс Дулин Гоуэр», — ответила Кори. «Он вырос на семейном ранчо в предгорьях Сан-Андрес. В 1942 году землю изъяло правительство, и Гоуэров выселили». Нам неизвестно, зачем он туда приехал, однако бомбу испытывали неподалеку от тех мест, где раньше находилась ранчо Гоуэров. Неожиданно во взгляде генерала мелькнуло узнавание. «Гоуэр? Выходит, семья этого человека владела старым ранчо рядом с полигоном, где проходила операция Тринити. Мы его так и называем ранчо Гоуэров». «Да, именно», — подтвердил Морвуд. Генерал покачал головой. Ну и дела. Между прочим, это место с историей. Участники Манхэттенского проекта работали там в дни, предшествующие испытаниям. Более того, накануне Тринити доктор Оппенгеймер и еще несколько человек там ночевали. МакГург задумался. Мне хорошо знакома история первых испытаний атомной бомбы. Не припомню, чтобы в документах говорилось о людях, которых пришлось выводить с территории военной базы. Впрочем, на просторах пустыни затеряться несложно. Наверное, Гоуэр ехал на семейный ранчо, когда был произведен взрыв. Хороший вопрос. Он был возмущен тем, что правительство забрало у него землю. «Ну, тут его винить трудно», — заметил МакГург. «Большинство хозяев ранчо, лишившихся своих владений, остались, мягко говоря, недовольны. Если честно, компенсация была смехотворной». Позже несправедливости исправили, однако это произошло слишком поздно, лишь много лет спустя. Генерал, в архивах полигона Уайтсэндс есть информация о ранчо Гоуэра. Наверняка не уверен, но правительство все документировало. Как только что-то найду, сразу сообщу вам. Значит, во время испытаний поблизости от полигона никого не было? То есть Гоуэр – единственная жертва взрыва? Генерал покачал головой. У некоторых людей, живших в непосредственной близости от полигона, были диагностированы онкологические заболевания, и они подавали судебные иски, но им уже давно выплатили компенсацию, никаких других случаев не помню. Кто-нибудь из членов семьи Гоуэр обращался в суд? Мы проверим. МакГург повернулся к своей помощнице Вудбридж, которая вела записи. «Пожалуйста, отметьте эти запросы как приоритетные». «Есть, сэр». «И последний вопрос», — сказала Кори. «Можно посетить ранчо Гоуэров?» Морвуд искосо взглянул на нее. Опасаясь, что наставник не одобрит ее идею, Кори нарочно не предупредила его о том, что собирается обратиться к генералу с подобной просьбой, однако МакГург лишь кивнул. «Почему бы и нет?» Насколько мне известно, дом сохранился практически в нетронутом виде. Мебель та же, вещи на своих местах, вряд ли его пытались сохранить намеренно. Скорее всего, сотрудники базы просто хотели избавить себя от лишних хлопот и не стали вывозить вещи. Ну а сейчас у нас нет никакой необходимости заходить в эту часть базы. Кажется, раз или два на доме меняли крышу, но в остальном там ничего не изменилось. «Когда мы сможем туда поехать?» – не отступала Кори. «Прямо сейчас. К чему откладывать?» Генерал повернулся к помощнице. «Лейтенант, нам нужны два свободных джипа и водитель». Он снова посмотрел на Кори. «Путь не близкий. Тридцать миль туда и обратно. Зато вы увидите значительную часть полигона, включая прекрасные горы сан -Андрес. Немногим выпадает такая возможность».